Этот человек, которому он верно служил, сегодня предал его. А значит, у Ги есть право поступить так же. Он вдруг почувствовал, что ненавидит герцога. Ну а теперь знал, как действовать. Недаром он целый год прослужил у Роберта и песцом, и конюшем, и посланником. Ему ведомо то, что Роберт скрывает от всех, кто такая на самом деле Эмма из Бое? Ни один герцог имеет право на эту девушку, плод союза Робертинов и Каролингов. Есть еще и венценосец Карл, прозванный простоватым, брат матери Эммы, Теодорада Каролинг. Гей сцепил зубы, план сложился окончательно. Выждав, пока отряд минует глубокую тень франкской дозорной башни, Анжуиц свернул на проселочную дорогу и затерялся в сгущающемся сумраке. Глава пятая Дорога к старой столице каролингов Лаону, древнему кельтскому Лаудуному, наглядно свидетельствовала об упадке каролинского управления. Разрушенная дождевыми потоками, она не чинилась со времен Карла Великого, и местами известняковые плиты ушли в болотистую почву. Если бы не старые, еще римские, подорожные камни, ничто не напоминало бы о том, что когда-то здесь пролегал один из наиболее оживленных путей — Зато добротные усадьбы вовассоров каролингов с чистоколами, рвами и бревенчатыми вышками попадались через каждые парулье. Когда-то их владельцам вменялось в обязанность следить за состоянием тракта, но по мере того, как пожалованные за службу бенефиции превращались в наследственные аллоды, Вовосоры стали считать проходящий через их земли участок дороги своей собственностью. Бенефиции временное землевладение а лот — наследственное. Это привело к тому, что сами хозяева начали портить тракт, поскольку принято было считать все упавшее с повозок на ухабах собственностью землевладельца. А уж если колесо соскакивало с оси и повозка касалась земли, то и сама она, и поклажа тотчас переходили в пользование алчных придорожных феодалов. Кроме того, новые владельцы земель требовали, чтобы каждый проезжающий платил пошлину, за право пользования их участком дороги от того то когда Ги наконец увидел издали стены лаона кошелек его совсем отощал и он не раз пожалел о том что поддавшись порыву отправился в путь на легке. День занимался хмурый и дождливый очертания города терялись в водянистой дымке дорога огибая поле полегшейе от дождей ржи Сворачивала к бревенчатым городским стенам, над которыми на высоких шестах с перекладинами издали напоминавших кресты, темнели отрубленные головы. Знак королевского правосудия равной отголосок кельтских времен, когда забальзамированная голова считалась лучшим боевым трофеем и зачастую служила украшением жилищ воинов. Когда Ги миновал по подъемному мосту Ров. И въехал в распахнутые ворота, его тотчас окружили знакомые запахи человеческого жилья. Дым очагов, смрад навозных куч, запахи стрепни, смешанные с испарениями толпы. Теснота за городскими стенами была невероятная. Хотя Лаон не имел надежных каменных стен, как Соборный Тур или Париж. Мало кто рисковал селиться за пределами городских укреплений. Каждая пять земли была занята ни часом, ни так лотком с товарами, ни лачугой, так бочкой с водой. Улочки были узкими, не шире, чем могла проехать одна повозка, а некоторые представляли собой темные щели, где и двоим пешим тяжело было разминуться. Дома стояли вплотную, прижавшись друг к другу, как озявшие нищи Каменными были только храмовые постройки. Остальные же строения сооружались из глины, смешанной с соломой, щебнем, укреплялись брусьями и обломками досок. Лестницы располагались снаружи, а верхние этажи выступали над первыми, ибо строители норовили хотя бы там захватить место, которое отнимала у них улица. Ехавшему верхом ги приходилось пригибать голову, чтобы не задеть за один из подобных выступов. Конь ступал медленно, испуганно фыркая и кося глазом на шумную уличную толпу. То и дело раздавались крики, зазывал. Лаяли псы, бронились торговки, ревели ослы, кричали петухи в закутках под лестницами. Конь по самые бабки увязал в уличной грязи. Всаднику приходилось часто останавливаться и прижиматься к стене, когда дорогу загораживала повозка, запряженная медлительными валами, или следовали пышные носилки королевского сановника. Однако чаще дорогу уступали именно ему, ибо воин, имеющий коня и кольчугу, считался господином.